Глава десятая. Друзья, идите и сражайтесь! Пираты, пуская слюни, смотрели на Хворен, не обращая внимания на крики своего капитана. «А, мы не можем отвезти от нее глаз! Мы бы хотели, но у нас не получается!» «Ох, она такая красивая! Если бы у меня была подруга, похожая на нее, я бы прожил с ней всю оставшуюся жизнь!» «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а «На порту пиратского корабля, где нет ни одной женщины, даже ловлю рыбы можно посчитать за счастье!» «У нее не только красивое лицо, она вся прекрасна, иначе как совершенство такую девушку не назовешь!» «Как бы я хотела, чтобы она стала моей подругой!» «Даже на большом расстоянии моряки и пираты прекрасно видели лицо хворен!» Так, словно она танцевала прямо перед ними. Отвлечение внимания врага было одним из навыком танцора. Часть плеча Хварён была обнажена, и на это было сложно не обращать внимания. Дыхание матросов участилось. Мужчины старшего возраста были буквально заворожены соблазнительным танцем Хварён. Я не перестану на неё смотреть, даже зная, что меня потом убьёт жена. Ситуация становилась все отчаяннее. В местах, куда не доставало очарование хворен, разгорелась ожесточенная битва. «Ничего себе! Скорее убейте этого морского монстра!» Но с одного из пиратских судов протаранил Кракен, морской монстр, чем-то похожий на кальмара. Вытянув щупальца, чудовище с силой сжало корабль. «В атаку! В атаку!» Пираты, размахивая мечами, бегали по палубе, пытаясь обрубить щупальца кракена, но чудовище продолжало отчаянно цепляться за борт корабля. Собравшись вместе, парусники пиратов устремились навстречу призрачным кораблям. Пиратские суда всё быстрее приближались к кораблю Вида. Меня не волнует, чем закончится это сражение. Наша главная цель уничтожить Вида. «Ага-ха, мы станем героями, если сможем поймать Вида!» «Кстати, а как мы будем делить его вещи?» «Это будет решать капитан!» «А мы пока попытаемся подкрасться к нему незаметно!» Пока Виид был занят сражением, к нему с тыла подкрались пираты. Зря они думали, что он не заметил их. Во время такого масштабного сражения он не мог не думать ни о чем, кроме как о предметах, которые сможет получить».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 К сожалению, поиса при убийстве пиратов выпадали довольно редко. Пираты, обычно занимающиеся грабежами судов, в отличие от морских рыцарей, не носили дорогостоящую экипировку. Даже если я продам выпавшее с них снаряжение, я не получу за него много золота. Пиратское снаряжение не стоило того, чтобы он тратил на него слишком много времени. Он попытался уничтожить пиратов одним ударом. Ахаха! Умрите и отдайте мне своё здоровье и ману. Конечно, я становлюсь уязвимым, когда поглощаю здоровье и ману, но в данном случае мне ничего не грозит. Заклинание, которое прочитал Виит, оказалось довольно слабым. Он хотел уничтожить всех пиратов одним ударом, но те, как ни в чём не бывало, продолжали подкрадываться к нему со спины. В этот момент дорогу им преградила стройная фигура в маске. Стоявшая всё это время рядом с Видом Союн, заметив врага, обнажила меч. "А, похоже, нас обнаружили. Убейте её!" Пираты бросились на Союн, молча стоявшую рядом с Видом. Без капли жалости, всего за несколько секунд девушка избавилась от всех врагов. Вид краем глаза посмотрел на девушку и понял, что ей всё же можно доверять. У этой девушки доброе и мягкое сердце. Иногда во мне да она обо мне даже заботится. В этот момент, когда он её хвалил, Сайон наклонилась, чтобы подобрать предметы, выпавшие из пиратов: сапоги и пояса. Из некоторых пиратов выпали и изумруды, и драгоценности ручной работы. Ха, ну что за невеселье. Вит ничего не сказал, хотя и был разочарован. Он послал в рукопашный бой живых скульптур и мартских монстров. Не взирая на то, что вокруг шёл артиллерийский бой, призрачному флоту удалось потопить множество пиратских судов и кораблей флота королевства Хайван. Правда, он тоже понёс немалые потери. Дринфилд напряжённо наблюдал за жесточённым сражением, разгоревшимся между пиратскими судами и призрачными кораблями Вида. Ха-ха-ха! Я хочу выпить немного лимонного сока. У меня ужасно пересохло горло. Один из пиратов, услышав вы выкрик призрака, инстинктивно протянул ему бутылку сока. Нежить выхватила из рук пирата бутылку и присосалась к горлышку. Видишь? Я поделился с стаем мой своим питьём. Может, ты теперь покинешь мой корабль? Однако призрак, вместо того чтобы отступить, Начал сражаться и с еще большим энтузиазмом. «Я, наконец-то, кей утолил свою жажду! Теперь я могу легко тебя убить!» «Ха-ха-ха!» Этот призрачный матрос за время сражений получил невероятно много повреждений. Вид подумал, что в последнее время на его голову свалилось слишком много крупномасштабных сражений. «Ах, я хочу прожить спокойно хотя бы один день!» Но мне это почему-то не удаётся. Вид не стремился становиться героем. Он просто хотел спокойно охотиться и выполнять квесты, за которые можно было получить хорошую награду. К рассвету битва стала понемногу стихать, так как у игроков начался снижать, начала снижаться выносливость. Донг, донг, донг, донг. На встречу сражающимся, подняв отряпещущие На ветру флаги двигался флот Бессмертного легиона. Остановившись, огромные линкоры открыли огонь по кораблям флота королевства Хайвен и пиратским судам. Чёрт возьми! Это ещё кто? воскликнул Дринприд, не ожидавший такого поворота событий. Насколько он знал, такие большие линкоры были только у крупных торговых организаций и могущественных королевств. Но присмотревшись, он смог разглядеть снущей по палубе кораблей нежить: зомби и вурдалаки, огненные скелеты и ведьмы, рыцари смерти и архимаги. Они обрушили заклинания чёрной магии на пиратов и флот королевства Хайван. Это флагмен смертного легиона, с которым тне так давно сражался Виит. Тогда почему они атакуют нас? Они должны были затаить злобу на Виида. Пираты и моряки флота королевства Хайван сочли это несправедливым. Они не сделали флоту нежить и ничего плохого. У них не было причин их атаковать. В определённой степени Вид чувствовал тоже чувствовал беспокойство. Его отношение с беспреком легионом сложно было назвать дружеским. Хм. Я собственными руками уничтожил легионы Чаши Яра, с помощью орков и тёмных эльфов я победил бессмертный легион, призвал Баркана, чтобы он помог мне в сражении с орденом Эмбеню. Бессмертный легион не был ему врагом, но и не был другом. Флот Нежити состоял примерно из 45 чёрных линкоров. Внешне они были очень похожи на броненосцы Дринпельта, но превышали их по огне по огневой мощи. попало мог кораблей, ставало большое количество нежити, которые были не такими уж не таким уж и простым противником. Виду уже приходилось сталкиваться с бессмертным легионом, поэтому он знал о них не понаслышке. Без некроманта с легионом нежити очень сложно справиться. В бою с бессмертным легионом э к бою с бессмертным легионом он не был готов. Вряд ли корабли-призраки, которым сейчас командал Виит, согласились бы вступить выступить против такого сильного противника. Виит решил послать ледяного дракона, виверн и феникса на разведку. Тем временем бессмертный легион обрушил на флот Дринпилда и корабли пиратов Грифида шквал артиллерийского огня и заклинаний. Некоторые корабли, на которых из-за обстрела вспыхнул пожар, быстро пошли ко дну. Сражение продолжалось больше 2 часов, после чего флот Дредпирда и пираты Грифида вынуждены были отступить. Они ещё могли продолжить бой, но так как возможность захватывать захватить виды была потеряна, они больше не видели в этом смысла. С их отходом сражение прекратилось. Когда Кананада полностью стихла, флагман бессмертного легиона направился к кораблю Виида. Корабли-призраки спешно разошлись в стороны, уступая ему дорогу. Вид не приказывал им это делать. Нежить просто настолько боялась бессмертного легиона, что не хотела становиться у него на пути. Хм. Несмотря на усталость после тяжёлого сражения, голова у Виида работала хорошо. Я должен выжить, несмотря ни на что. Но если мне всё же суждено умереть, я должен свести свои потери к минимуму. Шанс того, что он выйдет из этой ситуации живым, был равносилен тому, как если бы он нашёл выигрышный лотерейный билет на обочине дороги. Хварён перестал танцевать и сосредоточил своё внимание на виде. Вид стоял на носу корабля, распространяя вокруг себя ауру смерти. Если бы вокруг сейчас было не море, а суша, он, скорее бы всего, просто убежал. Если они увидят, что мы собираемся сбежать, они обязательно на нас нападут. А так есть шанс вступить с ними в контакт и договориться. Может, в образе Лича они примут меня за своего? Виверна и Ледяной Дракон, летая над полем боя, собирали вы выпавшие из противника предметы. До спехталока всё своё снаряжение и сокровища вид отправил золотой птицей, серебрины и желтоватым в безопасное место. При себе он не оставил ничего ценного. Даже если я умру два или три раза, ничего страшного не произойдёт. Мне всё равно. А мне всего лишь придётся некоторое время поработать два, а то и в три раза усерднее. Бессмертный легион. Без сомнения, я когда-нибудь отобью Вид решил, что в будущем обязательно отомстит бессмертному легиону, если они его убьют. Может, через 5 лет? Нет, лучше через 20 лет. Я сильно вырасту в уровнях, найду их и отомщу. Время не властно над местью. Гордо подняв голову и широко расправив плечи, Вид ждал приближения легиона нежити. У него не было никакого желания вступать с ними в бой. Несмотря на то, что его уровень сейчас был намного выше, чем при прошлой встрече, Винд не смог бы победить его даже с помощью всех своих подчиненных и друзей. Кроме того, он не хотел рисковать жизнями новых скульптур, многие из которых умерли бы во время сражения. Даже если я убру, они должны выжить. Даже перед лицом линкором Бессмертного легиона он не собирался менять своего решения. Всем своим видом он показывал, что нисколько не боится бессмертного легиона. Оставьте меня одного. Уходите все к жёлтоватому ледяной дракон и виверны беспрекословно выполнили его приказ. Когда Линкор вплотную приблизился к кораблю Виида, на его палубу вышла немёртвая человекоподобная рептилия. Джин, вы увидели легендарного монстра Хашелиса. Лорд всех кораблей призраков, которые есть в море. Когда-то он был любящим приключения талантливым адмиралом. Во время одного из приключений, когда он хотел проверить легенду о затерянном море, он получил проклятие, которое превратило его кожу в лягушачью шкуру. Его внешность начала вызывать отвращение у людей, и из-за этого он сошёл с ума. Однажды в порыве ярости он повесил на реях весь свой экипаж. К конце концов он погиб, вступив в бой с одним из флотов и был возрождён повелителем Нежити Барканом. Второй раз он погиб во время Великой войны Нежити, но вновь был призван Барканом. День Унешний вид Хашилеса вызывает у людей страх. Эффективность тех физических навыков снижается. Боевой дух экипажей падает до минимального уровня. Они перестают подчиняться командам. Три безумных акулы-бикинина, морские рыцари и пираты при виде хошелиса впадли в замешательство. Только на Виида, обладающего невероятно высоким уровнем боевого духа, появление монстра не произвело никакого впечатления. Наш хозяин ищет сокровища. Ажерелия великая хранящаяся в гильдии магов книги. Говорится, что сокровище на 35% увеличивает радиус поражения любого заклинания. Кроме того, оно больше чем наполовину уменьшает затраты маны. Ещё ему нужен магический меч, который, по слухам, находится в руках королевских рыцарей. Чтобы носить это ажерелию и использовать меч, нужно иметь по меньшей мере 600-й уровень. Из-за того, что сердце Баркана пронзено мечом, он не может пользоваться всеми своими способностями. Если бы он смог избавиться от этой вещи, ему было бы намного комфортнее, сказала рептилия. Признаться честно, Вит даже не понял, зачем ему всё это говорят. А пусть он уже нападает, что ли? Я не боюсь умереть. С его уровнем это произойдёт очень быстро. Таких вещей, как те что были надеты на Хашелисе, вид до этого никогда не встречал. Учитывая то, что все его вещи можно было приравнять к сокровищам, этот монстр, скорее всего, обладал невероятной силой. Хашелис, прич... какая причина привела вас сюда? Вы хотели о чём-то со мной поговорить? Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Вид понимал, что Хошелес при... прибыл сюда не один. В одиночку он не смог бы управлять линкором нежити. Даже зная это, он разговаривал с монстром довольно высокомерно, распространяя вокруг себя ауру смерти. Даже зная, что скоро умрет, вид не собирался просить пощады. Девиз любого темного геймера гласил «Если на вас напал дракон, будьте внимательны и постарайтесь собрать как можно больше вещей, прежде чем будете убиты». Хошелис прижал к груди правую руку, поклонился и произнес «Приветствую вас, господин! Я прибыл сюда, чтобы сообщить вам, что наш хозяин, господин Баркан Деморф, вызывает вас к себе». О, вот число рок. Становится становиться популярным среди монстров, Вий совсем не хотел. Закатив глаза, он спросил Хашилиса: "А он тоже здесь? Нет, он не смог прийти". Известие о том, что Аркан не пришёл вместе со своим флотом, Вий да не сильно обрадовала. Он всё равно не мог убить Хашилиса. У него был настолько высокий уровень, что Виду не оставалось ничего нового, кроме как продолжить диалог. У босса такого уровня должна быть своя предыстория. Вместо того, чтобы лезть в драку, Вид решил ещё немного поговорить, изучить противника настолько, насколько это возможно. А, «Э, возможно, если я буду с ним вежлив, он не станет на меня нападать, криво усмехнулся Вид. Серьёзно? Значит, вы прибыли сюда не для того, чтобы со мной воевать. Именно к этому моменту ему в голову пришла одна замечательная идея. А, неужели? В настоящее время он носил на себе образ лича. Возможно, из-за этого этот высокоуровневый не мёртвый говорил с ним с таким почтением, когда он создавал скульптуру лича, который собирался трансформироваться. Он взял на основу внешность леча Шияра, к тому же на нем было надето несколько вещей из экипировки этого монстра. «А, как такое возможно? Пусть я и похож на этого леча, я не верю, что они могли нас перепутать!» Однако все сомнения вида после следующих слов Кашилиса бесследно исчезли. «Как вы могли подумать, что я атакую лучшего ученика Баркана?» Господин Шияр, Баркан срочно вызывает вас к себе. Череп Виида перекосило. Всё зашло слишком далеко. Как видите, я сейчас немного занят. Надеюсь, ничего страшного не случится, если я прибуду к нему немного попозже. Видимо, это было именно то, что монстр хотел от него услышать. То, что его призывает глава легиона монстров, было той ещё головной болью. Господин Шияр, я вижу, что у вас здесь уважительная причина задержаться. Я обязательно расскажу о ней Баркану, но, несмотря на это, вы должны прибыть не позднее, чем через 120 дней. Дзинь. Зов Баркана. Вас вызывает повелитель нежити Баркан де Морф. Вся нежить должна подчиняться его приказам. Уровень сложности – С. С. Награда. Встретившись с Барканом, вы откроете новую цепочку заданий. Вы нашли задание, связанное с Лячом Шияром. Запущен новый секретный квест. Пояснение: после Баркана самым значимым в регионе Нежити был Ляч Шияр, сговорившись с силами тьмы, он предал своего учителя и возглавил регион Нежити. Станьте Станьте тайным агентом и проникните в легион Нежити. Благодаря высокой репутации и своему внешнему виду вы сможете и дальше притворяться ключём шаяром. Вы не сможете отказаться от этого квеста. В образе леча вы не можете отказать в просьбе Баркану. Как так? Они навязывают мне задание, не спрашивая, хочу ли я его принять. Ему даже не дали возможности отказаться. Размышление Вида прервал Хашилис. В таком случае я вас покидаю и отправляюсь в Паркану. Увидимся там, господин Шияр. Вид был только рад поскорее от него избавиться. И как счастью получил отсрочку. Будь его воля, он бы проклял их всех до седьмого колена. Но делать этого было нельзя. Он не был тем, кто достигнул 200 уровня, начинает перед всеми бахвалиться своей силой. Вит понимал, что даже с его почти 300 уровнем он не сможет справиться с высокоуровневым монстром. К тому же, Баркан, судя по всему, на этот раз собирался завоевать всё королевство. Вит чувствовал, что ему от этого теперь никак не отвертеться. Ох, снова мне не повезло. Неужели на всём Версальском континенте не нашлось игрока, которому можно было бы дать это задание? Но люди, которые за всем этим наблюдали, как обычно, думали по-другому. Иду снова достался эпический квест. Как удивительно. Он снова получил задание, связанное с бессмертным легионом. Ох, как же я ему завидую. В отличие от него, единственное, чем мы можем заниматься это пиратство. Как думаете, он сможет выполнить задание, связанное с бессмертным легионом? Мне кажется, оно не завершится после встречи с Варканом. Высокоуровневые игроки тоже изменили своё мнение. Раньше я хотел убить Виида и забрать его квест, но теперь я не хочу это делать. Если этот квест действительно связан с Бессмертным легионом, ему придется умереть не меньше дюжины раз. Мне уже надоело страдать. Джагалайзе на мою долю выпало слишком много страданий. Мое тело требует комфорта. Люди уже были сыты по горло охотой на Виида. После прибытия Хашилиса все корабли-призраки, ранее потопленные пиратами и флотом королевства Хайван, поднялись из морских глубин. Сильно пострадавшие в битве корабли Дринпельда и суда пиратов были не способны и дальше продолжать бой. Они и так понесли огромные потери, и им еще нужно было как-то вернуться на Версальский континент. После того, как морское сражение закончилось, Вит решил вместе с друзьями вернуться на континент. Живые скульптуры плыли на трех кораблях-призраках, вид с друзьями на обычном судне. Ха-ха, серебряная. Иди поздоровайся со всеми. Птица со всей щипедала сложила крылья и поклонилась. После этого Зефи занялся рыбалкой, а Вид решил сварить из морепродуктов суп. Во время трапезы Хварён рассказал Виду о том, как их чуть не раздавил линкор бессмертного легиона. Ох ты, какой восхитительный вкус. Увидев корабль бесмертного легиона, я подумала, что мы прибыли слишком поздно. Скорость их судна была настолько медленной, что они прибыли к самому концу битвы. Если бы не игра и пение Белот, приманивывшей русалок, мы бы точно не успели, сказала Ирен. Своим сладким голосом Белот смогла очаровать русалок. Благодаря этому они смогли прибыть вовремя. После этого Вид представил друзьям Саюн. Хотя группа встречалась с ней в прошлом и им доводилось вместе охотиться, они не знали друг друга по именам. Саюн, лицо которой было за закрытой маской, как и раньше, не могла разговаривать с другими людьми. Вид был единственный, с кем она могла поговорить. После того, как все представились, Вит расстелил на палубе кусок ткани, которую использовал для шитья. Ну что, начнём? Что? Варион как-то-то выиграл у меня 1190 золотых. Я хочу сыграть ещё раз, чтобы плавание не было таким скучным. Он решил сыграть в Гоустоп. Когда Вид предложил Хварён и Пилот сыграть за Фея и Ра и Рамона, понимающие переглянулись. Я даже не сомневалась, что рано или поздно это произойдёт. Должно быть, он спланировал это заранее. Кто бы сомневался? Раньше они никогда не мухлевали в игре, но сегодня был исключительный случай. Они решили специально проиграть Виду, привлёкшему к игре даже Союз. Хватит просто смотреть. Присоединяйся к нам. Ха, вы не умеете играть? Ничего страшного, я вас научу. Это легко. Единственное, что вы должны делать, это следовать нескольким простым правилам. Вид знал, что Саён была богатой, поэтому он не посвал её в игру. Всё, что вам нужно сделать, это постараться собрать больше всех очков. Если у вас в руках окажутся сразу четыре карты одного месяца, вы сможете сразу объявить тех... тенха. Игроки разделились на три лагеря. Некоторые члены группы пытались подыгрывать Вииду, кто-то играл всерьёз, но ну, а сам Виид просто хотел отыграться. Биллот и Рэн быстро сбросили свои карты, в то время как Виид, Пэл и Сайон продолжали играть. Сайон смогла получить больше всех карт, благодаря тому, что ей два раза выпадал бонус. Напряжение Виида и Пэла нарастало. У них в отличие от Саюн было мало карт. К тому времени, как пришла очередь входа Саюн, напряжение испытали не только игроки, но и зрители. Чак, чак. Саюн взяла Палгонг и перевернула карту. В ней выпал Санкпи. Вокруг воцарилось молчание. "А надеюсь, вы не пойдёте на третий ход?" с надеждой спросил Виит. Сейчас это волновало его больше всего. Если у нее есть хоть немного совести, она не пойдет на третий заход. В этой игре за первый ход можно было заработать не больше 10 золотых, а выигрыш за третий иногда достигал 2000. Саюн в ответ на слова Вида только кивнула головой и показала три пальца. За этот день Виид проиграл Саюн 6290 золотых. И к концу игры он... У него не осталось ни одной карты. TC Media показывала сражение, разгоравшееся у Джакаласов в течение целого дня. Эта битва не вызывала большого ажиотажа у зрителей. Я ожидал чего-то большего. В континенте магии, убивающем большое количество игроков, вид был довольно привычным зрелищем. Интерес игроков к морскому сражению быстро спал. Их внимание переключилось на более важное событие войну, разкоревшуюся на центральном континенте. В войне принимали участие практически все престижные гильдии. Эта битва была за обладание лучшими землями, замками и деревнями. Некоторые игроки, ранее неизвестные общественности, своими подвигами завоевывали себе огромную славу. Они смогли нанести высокоуровневым игрокам из престижных гильдий значительный урон. Телевизионные станции транслировали войну в режиме реального времени 24 часа в сутки. Обстановка на центральном континенте всё больше накалялась. Осень в этом году закончилась невероятно быстро. Наблюдая за падающими на землю листьями, Лихэн подумал, что ему скоро придётся платить за обучение. В семестр скоро закончится, начнутся зимние каникулы, после которых мне нужно будет платить за следующее полугодие. Тяжело вздохнув, он направился к своему дому. В настоящее время они находились на полпути между Джакалазом и морем. Несмотря на то, что никакая опасность им сейчас не грозила, вид заставил друзей по очереди дежурить на корабле. Пока мы путешествуем, мне нужно сосредоточиться на создании скульптур и пошиве одежды из кожи. Когда Ли Хен добрался до дома, он увидел у своей двери тех, кого он никак не ожидал встретить. Перед его домом, рядом с чёрной машиной, стояли люди в костюмах, которые, судя по всему, ждали именно его. Он попытался обойти незваных гостей, но они преградили ему дорогу. Простите, Вас зовут Лихан? Да. А вы кто? Сделав удивлённое лицо, ответил Дихан. А в таких ситуациях лучше изобразить из себя простака. Он сделал вид, э, что никого из них не узнал, хотя это было неправдой. Несколько человек он раньше видел рядом с Саюн. Скорее всего, они были её телохранителями. Отец Саюн хотел бы с вами кое-что обсудить. Вы можете уделить ему несколько минут своего времени. Лихен замер. Его хотел видеть отец Саюн. Впрочем, его это не сильно удивило. Он понимал, что рано или поздно это непременно произойдёт. Он ждал этого уже давно. Да, могу. После этого Лихена пригласили в машину. Через некоторое время машина остановилась перед роскошным особняком, окружённым большим садом. Это дом Саюн. После этого вопроса телохранители удивлённо переглянулись. Они думали, что парень знает её тайну. Нет, Саюн здесь не живёт. Это загородная резиденция её отца. После этого он встретился с отцом Саюн, президентом Джон Дюк Су. Мой хозяин предложил Ли Хэну присесть. Добро пожаловать. Вы уже обедали? Обычно в подобных ситуациях Ли Хэн говорил, что у него варту ещё не было ни крошки. Таков был его принцип. Но сейчас он чувствовал себя на редкость неловко. Спасибо за предложение, но я не голоден. Хорошо. Тогда я прикажу подать прохладительные напитки, и мы просто поговорим. Всё в порядке. Можно говорить и так. Я вас слушаю. Нет, так нельзя. Вы для меня слишком важный гость. Скорее принесли напитки и лёгкие закуски, после чего Джон Джуксу продолжил разговор. Вы единственный друг моей дочери в университете Корея и в королевской дороге. В каких приключениях вы вместе участвовали? Ну, всего в нескольких. Я слышал, ваши приключения показывали даже по телевизору. Вы настолько популярны? поинтересовался Джон Джуксу. Ли хан рассказал ему о заданиях ордена Фреи и квесте, связанный с лечом Шияром, и о сражениях, в которых участвовал, но это не вызвало у президента Джо Дюксу слишком большого интереса. Единственное, что его волновало, была его дочь. Скажите, а Саён хоть иногда улыбается? Улыбается, но очень редко и недолго. Мне сказали, что Союз снова начала говорить. Правда, говорит она пока только с вами. Ну да, так и есть. Какие отношения связывают вас и мою дочь? Лихен не ожидал, что их разговор так быстро перейдёт эту на эту опасную тему. Должно быть, он думал об этом 100 минут, как я приехал сюда. Любой родитель будет интересоваться парнем, с которым общается его дочь. Лихен Он становился таким же, когда дело касалось его младшей сестры. Он бы не хотел, чтобы парень, которого она когда-нибудь встретит, оказался хулиганом или азартным игроком. Лихен заботился о своей сестренке с самого детства, поэтому прекрасно понимал чувства отца Саюн. «Мы с вашей дочерью просто друзья». Первое, что он услышал от Саюн, было слово «друг». Она ясно дала ему понять, что он был виноват. Что может быть для него только другом. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Я слышал, что моя дочь вам очень доверяет. Вы уверены, что между вами нет никаких других чувств? Я считаю её просто другом. Он считал Саюн красивой, умной и доброй девушкой. Можно сказать, она была настоящим ангелом. Хотя она, напротив, раскрамила его в гоустоп. Несмотря на то, что она всегда была ко мне так добра. Кроме того, она была родом из богатой семьи. Лихам понимал, что не сможет ничего ей дать. В детстве ему пришлось преодолеть множество трудностей. В школе, когда его одноклассники хвастались обновками, которые купили им родители, показывали свою новую обувь, одежду или игрушки, Лихен пригибался к столу, чтобы на него никто не обращал внимания. Уже в то время ему приходилось думать о счетах за электроэнергию, воду, об арендной плате за дом. Сейчас Лихену уже не нужно было беспокоиться о деньгах. В отличие от своих ровесников, он к этому времени уже успел накопить довольно много собственных сбережений. Несмотря на молодой возраст, он успел пройти много разных испытаний. Быть другом той, у кого всё было, что пожелаешь, было непросто. Даже если бы она хотела чего-то большего, он считал, что лучше ему этого избегать. Их союз разделяла огромная пропасть, которую не так легко было преодолеть. Ах, моя дочь в детстве получила серьёзную психологическую травму, из-за которой в течение долгого времени не могла говорить. Она начала разговаривать только после того, как познакомилась с вами. От отца союз, он узнал многое о девушке, о чём раньше даже не подозревал. А? Она на самом деле не могла говорить? В течение десяти лет она жила в больнице закрытого типа, вдали от мира. Ее семья не могла спокойно наблюдать за тем, как год за годом она постепенно угасает. «Вы вернули мне надежду. Я хотел бы облаг... отблагодарить вас за то, что вы сделали. Я понимаю, что это не слишком много. Пожалуйста, примите от меня это в дар. Оставайтесь и дальше другом Саюн». И я вас снова благодарю. Пожалуйста, помогите мне излечить душу дочери. Президент Джон Дюксу положил рядом с чашечкой хэна пухлый белый конверт. Я слышал, что ваша семья сейчас испытывает материальные трудности, поэтому решил отблагодарить вас деньгами. Ли Хэн поднял голову и пристально посмотрел в глаза Джон Дюксу, потом перевёл взгляд на конверт. Э, простите, но я не могу это принять. Я считаю, что при... причина того, что Союн начала говорить, заключается не во мне, а в ней самой. Я ничего для этого не сделал. Но эти деньги, они могут помочь вашей семье. Это не из-за моей гордости. Рихенн на мгновение задумался о расходах, которые ему предстоят в этом месяце: страховка, оплата коммунальных услуг, покупка продуктов, какая-нибудь обновка сестре. Кроме того, ему нужно было оплатить больничные счета за лечение бабушки. Из-за всё это, из-за всё более прогрессирующего рака, она день ото дня становилась всё слабее. Во время госпитализации и реабилитации, которая продолжалась уже несколько месяцев, он успел пообщаться со многими пожилыми людьми. Он мог бы и не ходить в больницу, а только оплачивать счета. но не мог оставить бабушку одну. Его расходы с каждым следующим месяцем становились все больше, но и доходы, которые он получал благодаря королевской дороге, стремительно росли. Деньги – это действительно ценная вещь, но мне кажется, не стоит ради них поступать со своими принципами. Я должен зарабатывать деньги своим трудом. Если бы он сейчас находился в королевской дороге, он бы специально отказался от подобного предложения. Так он мог бы получить гораздо больше денег. Однако в реальной жизни он не хотел ни за что получать от кого-то деньги. Он мог обеспечить семью своими собственными силами. Если бы он считал иначе, то ничего не смог бы добиться в этой жизни. Считайте эти деньги благодарностью за то, что вы сделали. сказал, стоявший рядом с отцом союз-секретарь. "Нет, я не могу их принять, так как считаю Союз своим другом. Я не хочу зарабатывать деньги, продавая свою дружбу. Я считаю, что каждый человек обязан помочь своему другу, если у него наступили тяжёлые времена, ничего не требуя взамен. Если бы он взял эти деньги, это было бы для него огромным подспорьем". Он очень долго страдал, неся на своих плечах бремя долга. Но, несмотря на это, он не хотел кормить э свою семью за счёт денег, заработанных на дружбе. "Я и сам сумею заработать на всё, что мне нужно", подумал Ли Хен. Президент Джон Дуксу не знал, что сказать в ответ. "Я верю вам, молодой человек. Помогите моей дочери. Я не хочу, чтобы она снова страдала". буду стараться изо всех сил. Посчитав разговор законченным, Лихен поднялся со своего места. Выйдя вслед за охранников во двор, он оглянулся на огромный дом, принадлежащий отцу Саюн. Лихен понял, что отец Саюн предлагал ему деньги, чтобы понять, что он из себя представляет. Эта встреча оставила в его душе неприятный осадок. Возможно, он просто завидовал Саюн, у которой был отец. Он прекрасно помнил тот день, когда они впервые встретились. После той встречи он создал скульптуру богини Фрей, которая имела лицо Саюн. Все люди были в восторге от этой скульптуры. Должно быть, в том конверте было не меньше миллиона вон. А, я правильно сделала, что не стала его брать. Однако теперь мне придётся усиленно охотиться, чтобы заработать деньги, от которых я отказался. Президент Джон Дюксу отпил глоток вина из своего бокала. Мне кажется, он хороший человек. Вряд ли кто за другое сможет исцелить сердце. Союз лучше него. Хм, отказаться от миллиарда вон. А может, ему не настолько нужны деньги, как было написано в отчёте. Могущественные силы быстро расширяли зону своего влияния на Версальском континенте. Лидел Жильтий Кермес Лафей радостно поприветствовал гостью, с которой не виделся очень давно. Мы не виделись с тех пор, как расстались в Лвясе. Почему ты вернулась? А мне хотелось побродить по миру, похотеться поучаствовать в различных приключениях. Ага, добро пожаловать. Многие обрадуются, узнав, что ты снова с нами. Дай не поставив посох под стену уселась на стул. Она познакомилась с Лафием в день открытия королевской дороги и долгое время охотилась с ним и другими членами Гир Гермес, и теперь она снова решила к ним вернуться.